Глава 31. Ой, спасибо вам огромное, и еще раз прошу прощения за поздний вызов. Идя за сантехником с кухни, извинялась Вера. Хорошо, что вы оказались дома и вовремя перекрыли трубу, иначе бы точно затопили соседей. Помотал головой молодой человек и засунул деньги в нагрудный карман куртки. Открыв дверь, Вера заметила на площадке девушку в махровом халате и плюшевых тапочках которая пыталась поймать черного кота. «Здравствуйте!» — улыбнулась ей Вера. «Может, вам помочь?» Девушка обвела взглядом ее белый шелковый халат, затем перевела взгляд на удаляющуюся спину сантехника, покачала головой и ехидно бросила. «Спасибо, как-нибудь сама справлюсь!» «Ой, да пожалуйста!» — усмехнулась про себя Вера, захлопнула дверь и отправилась в комнату укладывать спать сына. «Алиса, ам, и съела колобка!» — улыбнулась Вера и поцеловала сына. «Спи, малыш!» «И по новке побегай!» — зевнул Дениска и достал из-под одеяла ногу. «Вот и у нас так!» — глядя на книгу подумала Вера. «Сначала от льва ушли, потом от бабушки с дедушкой, потом от серого волка!» Вспомнив Игоря, вздохнула она. Когда Денис уснул, Вера вернулась в кухню, еще раз вытерла пол, снова тщательно проверила трубу, а затем решила унести в коридор коробку с вещами прежних хозяев, которую Света забыла прихватить в прошлый раз. Но когда Вера подняла коробку, мокрое дно не выдержала, и на пол посыпалось все содержимое. «Что же это за день сегодня такой?» Она отчаянно смотрела на кучу каких-то блокнотов, медалей, грамот и пыльных фотоальбомов. Вера принесла пакет, чтобы сложить в него вещи, и, ведомая любопытством, открыла один из альбомов. Быстро пролистав фотографии с незнакомыми лицами, положила альбом в пакет, взяла следующий, и точно так же, быстро пролистав, его убрала. Затем взяла ярко-розовый альбом, на котором были наклеены сердечки, вырезанные из бумаги, а когда открыла его, ее губы тронула легкая улыбка. Вера разглядывала знакомые лица ребят, которые учились в ее школе. Там было много фотографий одноклассников Льва, но самого его на первых фото не было. Неудивительно, учитывая, что он перешел в их школу в 10 класс. Зато на всех последних фотографиях был. И, кажется, то ли случайно попадал в кадр, то ли его фотографировали незаметно. Иначе зачем было делать снимок у двери, у которой он стоял полубоком и при этом не смотрел в камеру? и таких фото было очень много, что показалось Вере странным. А еще более странным оказалось, что на многих фотографиях лев был обведен в сердечко красным фломастером. «Я знала, что он тебе нравится, но чтобы настолько?» заторможенно сказала Вера, и, заметив, что с обратной стороны одного из фото пробиваются буквы, достала его из фалика. «Твой равнодушный взгляд меня пугает» твой голос забирает мой покой, не быть нам вместе, мой любимый, знаю, и телом ты, и мыслями с другой. От этих строк веренные руки покрылись мурашками, а в душе поселилось неприятное чувство, что спустя столько лет она, та, из-за которой так страдала Света в школьные годы, оказалась в ее же доме. «Эх, знала бы ты только, от какого счастья я тебя отгородила!» Вздохнула Вера, вспомнив о муже. Отправив альбомы и все остальные вещи в пакет, Вера завела будильник на 6 утра и, вздохнув, подумала о том, что теперь, оставшись без машины, ей придется так рано вставать, чтобы добираться на автобусе сначала в садик, а затем в салон. Решение продать машину пришло сразу после того, как Салтыков не явился на суд. Вера хорошо понимала, что финансовой помощи ждать пока неоткуда. В конце концов скоро подойдет срок платить за аренду помещения, за аренду квартиры, да и вообще нужно на что-то жить. Хорошо, что Дашка быстро нашла покупателей в Москве и умудрилась продать Мерс за очень хорошие деньги. Их вполне могло хватить на однушку в Иваново. Но с покупкой квартиры Вера решила повременить. Все-таки нужно дождаться суда, получить свою долю и купить двухкомнатную квартиру, учитывая, что у нее растет сын и на бюджетную машину пока тоже решила не тратиться, так сказать, чтобы подстраховаться. Кто знает, как сложится дальше. С ее везением она вполне может остаться жить на улице. Вечером, опоздав на автобус, Вера решила не ждать следующего, а не спеша прогуляться до садика, чтобы проветрить голову от запаха лаков и гелей. Сегодня у нее было три клиентки, и еще две записались на завтра. Это её очень радовало, дела наконец-то пошли в гору. Салтыков не напоминала себе, что наводило ее на мысль, что муж одумался, перестал пакостить и явится на следующее заседание, чтобы поставить долгожданную жирную точку в их отношениях. Она даже подумать не могла, насколько сильно ошибалась. Ой, Вер, а ты что тут делаешь? выпучила на нее глаза света. Как что? Нахмурилась Вера. За Денисом пришла. Так его же Лев забрал. Вера резко побледнела. Как Лев, Свет, ты шутишь? Отпихнув в сторону Свету, Вера пробежала в группу и обвела взглядом каждого ребенка, а затем резко развернулась и крикнула на всю раздевалку: "Как ты посмела отдать его Салтыкову?" Света захлопала наращенными ресницами и заговорила скороговоркой. Лев про парк какой-то говорил, заикаясь отвечала Света. Вер, да ничего же не произошло, что ты? Усмехнулась она и отдернула руку. Он же его отец в конце концов. Ладно бы кто-то другой пришел, но Салтыкова же я знаю, как я могла не отдать ему ребенка. Еще бы ты не отдала! Брезгливо бросила Света, вспомнив про фотографии, обведенные в сердечки, и выбежала из раздевалки. Ну возьми же трубку, скотина! Возьми!» — крикнула Вера так громко, что с деревьев прыснули птицы. Она раз десять набрала номер Салтыкова, написала ему несколько СМС, но он игнорировал. Вера понятия не имела, где их искать. Оббежала вдоль и поперёк два ближайших парка, заскочила в детское кафе неподалеку, спрашивала у прохожих, не видели ли они мужчину с мальчиком в красной шапке. А затем... Опустив руки, села на скамейку у продуктового магазина и расплакалась. «Если сейчас же не объявишься, я пойду в полицию», — подумала про себя она, и через секунду в ее руке завибрировал мобильник. Она давно так не радовалась звонку Салтыкова. «Лев, где Денис?» — крикнула в трубку Вера. «Куда ты увез сына?» «Господи, Вер, ты чего?» — засмеялся Салтыков. «Гуляем мы с ним, снеговиков лепим. все в порядке», — уверял он добрым тоном. «Ты извини, конечно, но я так-то тоже по сыну соскучился. Номера твоего не знал. Сама виновата, что не смог предупредить». «Очень прошу тебя, сейчас же привези его к...» Вера прочитала табличку с адресом на магазине. «К продуктовому на Гагарина 7». «Да прекрати ты паниковать», — засмеялся Лев. «Дай мне с сыном побыть! День, а ну-ка скажи маме, что мы еще снеговика не долепили!» В трубке раздался счастливый голос Дениса. «Мам, ну можно немножко в папой погулять! Ну, пожалуйста!» Деничка, а вы где снеговиков лепите? В каком-то парке?» Тревожно спросила она, но Денис не успел ответить. «Так, Вер, ты езжай домой, ладно? Дай мне с сыном побыть. Я его больше месяца не видел, а через час привезу». «Адрес, скинь в СМС». Лев нажал на сброс. Вера глубоко вздохнула и вытерла слезы. «Попробуй не привези. Из-под земли тебя достану, Салтыков!» Процедила она сквозь зубы и написала ему в сообщении адрес, но без номеров подъезда и квартиры. Несмотря на холод, Вера шла по улице в расстегнутом пальто. Мысль о том, что Салтыков выкрал ребенка, бросала в жар и разрывала душу на части. «С квартиры завтра же съеду от греха подальше. И поговорю с заведующей садика, чтобы перевели Дениса в другую группу. Ветровой нельзя доверять. Кто ж знал, что она раньше так страдала по Салтыкову? Одному Богу известно, на что она способна, чтобы помочь своей школьной любви». Поднявшись на третий этаж, Вера увидела двух женщин и соседку, которая вчера ловила кота. И «Явилась?» — хмыкнула девушка в том же махровом халате и скрестила на груди руки. «Вера Салтыкова?» — спросила женщина в строгом черном пальто. «Да, а что, простите, происходит?» — не понимала Вера. Женщина достала корочки и сунула ей в лицо. «Мы из органов опеки и попечительства». Захлопнув корочки, она обвела осуждающим взглядом Веру. Жалобы на вас поступили, гражданочка. Соседи говорят, что ребенок постоянно кричит, что музыка по ночам играет, что вы здесь притон устроили. Женщина перевела взгляд на соседку. «Да, Марина Евгеньевна?» «Да, только вчера видела, как от нее очередной клиент выходил», — фыркнула та. «Какой клиент?» — выгнула брови Вера. «Это был сантехник?» «Да, да». Сделав вид, что поверила, кивала девушка. В Москве не получилось построить карьеру проститутки. Так Иванова приехала покорять. Знаем, мы кто-то. Знаем. Девушка помотала головой и добавила. Вот бесстыжие, при маленьком ребенке водит к себе мужиков. Да что вы себе позволяете? крикнула на весь подъезд Вера. Какое право имеете говорить со мной в таком тоне и называть проституткой? Вера обратилась к одной из женщин. «Я вас уверяю, здесь произошло какое-то недоразумение. Девушка меня явно с кем-то перепутала». «Да не волнуйтесь вы так. Сейчас все выясним». Натянуто улыбнулась женщина и кивнула на дверь квартиры. «Давайте посмотрим, в каких условиях проживает ребенок. «Пожалуйста», — уверенно сказала Вера, открыла дверь и, застыв на пороге, выронила из руки сумку.